Глава 36. Семен, старшей команды, куда-то запропастился, как у воду канул. Это несколько напрягало. В его отсутствие главным становился он. Вот это уже внушало сдержанный оптимизм и надежды на будущее. На выезде из двора перед его ниссаном выскочил и резко затормозил какой-то чайник на битой желтой колени Не становится дурень такой, перегородив дорогу. Федор, в миру заместитель генерального директора охранного агентства «Боец» Нефедов Владимир Геннадьевич нажал на колоксон. Один раз, другой, третий. Все без толку. Как стояла эта чертова Калина, так и продолжала. Как будто вдруг закончилась горючее или водила вдруг взял да и помер. Блять! Нефедов выбрался наружу, Подошел в развалку к родливому желтому детищу от отечественного автопрома. Грохнул кулаком по крыше. Эй, Чапушила! Переднее левое стекло спортивным скрипом поползло вниз. Что?! с истерикой в голосе проорал совсем молодой парень. Худощавый, склокоченный, в очках с толстыми стеклами на носу. В годы молодости Нефедова таких называли зябликами. Сейчас дрыщами. — Чего тебя Да чтобы ты, урод, свалил, пока я добрый! — прорычал авторитетный бизнесмен и еще раз приложился по желтой крыше, на сей раз ладонью. — Да пошел ты, котел! срываясь на писк, закричал водитель и четко обозначил конкретно куда, как и когда. — Ох ты ж, блин! — вздревел оскорбленный Федор, рванул на себя дверцу и тут же пробил с плеча правой и... И все. Самый неприятный удар, как известно, тот, которого не видишь. Этот щенок, такой неопасный с виду, ударил первым. Неожиданно, резко и коротко. Глаза у Нефедова закатились, коленки подогнулись. Он обязательно упал бы, не подхватив его выскочивший из калины малины некто. Тот осторожно усадил находившегося в стоячем нокауте на заднее сиденье и тут же от всей души еще раз долг добавил, чтобы тот, не дай бог, не пришел в себя раньше времени. В ноздри и следом ажу мозги ударил резкий и мерзкий запах на шатыря. Нефедов дернулся, попытался отодвинуть от лица пропитанную этой гадостью тряпку. Не получилось, руки были надежно зафиксированы за спиной. Тогда он попробовал убрать голову, ровно с тем же успехом, Ее кто-то заботливо придерживал, не давая прервать процесс. — Да, блин, хорошо же! — просипел он и открыл глаза. Обнаружил себя сидящим на ощутимо хлипком стуле посреди абсолютно пустой, освещенной лампами дневного света комнаты. И того самого молодого человека рядом с собой, того, что сидел в той самой калине, Только теперь... Аккуратно причесанного, без очков, зато с дошатырем. Тут, кстати, возвращение его в создание обрадовался. Шеф! взорал во всю глотку молодой человек. Клиент очухался. Как приятно это слышать! В комнату вошел прилично одетый персонаж, тот самый Фишер для справки, что не так давно имел условно приятную беседу с важным человеком. С табуретом в руке! — Ну, здравствуйте, что ли, господин Нефедов, приветливо проговорил он. Бить табуретом пленного не стал, просто на него присел. — У меня к вам буквально несколько вопросов касательно вашего бывшего соратника по имени Иван. Отвечать будете сразу или... — Сразу. Пленник осторожно, превозмогая пульсировавшую в голове боль кивнул. Гроссмейстер никогда не играет до короля. А все слухи о крутости крутых парней сильно преувеличены. И охотно причиняя боль другим, они, в свою очередь, очень не любят ощущать ее сами. И прекрасно понимают, когда один за всех и все за одного, а когда каждый за себя. Поэтому в приватной беседе, без адвоката, но ну, с реальной перспективой помучатся, легко и непринужденно сдают своих совершенно не испытывая ему к совести при этом. «Я так и думал», — понимающий кивнул незнакомец. Повернулся к стоявшему у стены молодому человеку. «Принесите нашему гостю пару таблеток аспирина и водички запить. Не видите разве что ему нехорошо». «Итак», — убедившись, что Нефедову слегка полегчало, продолжил он. «Что вы знаете...» о ближайшем окружении Ивана Воскресенского. Имеется в виду родственники, друзья, может, женщины. — Ничего, — признался тот, — в смысле о родственниках. А кореша у него все наши. — Плохо, — огорчился симпатичный незнакомец. — Вы меня расстроили. — Погоди, — Нефедов зашелся в кашле. — Еще воды? — Да. — Ну, баба. — Что? — Баба у него... Дядя Ваньки на днюхе видел. Уже лучше, продолжайте. Зовут... как ее. А, Денина. Так, где живет? Л... Назвал город Подмосковье. Это все. Работа риэлтором, там же, по-моему. Это все. Да. Спасибо. Потерпите немного, вас скоро отпустят. Если то, что сказали, подтвердится.